Глава сорок 48. Ты представляешь, эта дура названивала Игорю весь вечер, возмущается Юлька с набитым ртом. Чувство собственного достоинства? Нет, не слышали. Я заставила себя съесть маффин и выпить чашку зеленого чая, и теперь, спрятав руки под столом, тру ладони о джинсовую ткань. Если бы третьей парой не стояла важная лекция, я бы уже сейчас сорвалась домой. Он ей русским языком Я тебя больше не люблю. Я встретил другую. А она, милый, не забудь, что у моей мамы в воскресенье юбилей. А вот я совершенно не знаю, что и как объяснял Арсений своей жене. Говорил ли он о чувствах или о том, что встретил другую? Мы не виделись с ним с того момента, как он ушел из моей квартиры. Вчера вечером он позвонил и предупредил, что не приедет, потому что Инга неважно себя чувствует, и он не может оставить ее одну. Жесть, качает Оливка головой. Ну отпусти ты мужика. Дай ему счастливым быть. А я о чем?» Вцепился с него, будто он последний носитель члена на земле. Ну не любит он тебя, не хочет больше. Смирись. И ребенком манипулировать. Это какой, сука, и быть надо? Да вообще, если бы не сын, Игорь давно бы уже с ней развелся!» заявляет Юля, вытирая рот влажной салфеткой. Ситуация у нас кардинально разнятся. Но я не могу не проецировать их историю на нас с Арсом. Что если он тоже станет искать причины, чтобы не разводиться с Ингой? Вдруг скажет, что она больна или, не дай бог, беременна. Будет оттягивать с разводом, находя для этого сотни причин. Что тогда мне делать? Смогу я раз и навсегда порвать с ним или буду рада обманываться, как Юля? Боже. Под ребрами начинает тянуть, и вскоре мои внутренности завязываются в плотный узел. Идем? Снимаюсь со спинки стула, и поднимаюсь на ноги. Снова опоздаем. До корпуса идём неспешным шагом. Юлька немного нас опередив, болтает по телефону. Оливия шепотом рассказывает какие-то сплетни. Но я даже не пытаюсь уникать, потому что все мои мысли далеко отсюда. Арсений позвонил утром и сказал, что сегодня вечером мы идем на прием по случаю дня рождения его знакомого, и на мой вопрос, что если нас увидят вместе, просил ни о чем не беспокоиться. И это тоже озадачило меня. Как к этому относиться? Я перешла в разряд официальных любовниц, или он уже всё решил с женой, и нам больше не нужно скрываться. После третьей пары на такси еду домой. До вечера ещё четыре часа, это много. По крайней мере, достаточно для того, чтобы вытянуть собственные нервы в нити и испрести из них что-нибудь в стиле макраме. Я включаю Мияги. Всегда слушаю его, когда в главе хаос. Подпеваю, открываю шкаф, чтобы выбрать платье. Их у меня немало есть и повседневные, и для клубов, и для выходов в свет. Сегодня мне определенно нужен последний вариант. Платье, в котором я не буду выглядеть как выпускница школы рядом со своим папой. Листаю наряды и останавливаюсь на платье без рукавов. Узкое и в пол. Черная плотная ткань с серебристым узором то, что нужно для вечернего приема. Потом, прихватив с собой колонку, иду принимать душ. Скрабирую кожу и наношу питательное молочко. Корни и волос вбиваю пенку. Макияж классический вечерний, без блесток и перламутра. Французские духи и мягкие локоны. Арсений задерживается всего на 15 минут, в течение которых я успеваю умереть как минимум 15 раз. «Готова?» — спрашивает в трубку подхриповатый голос. Да, ты поднимаешься? Опаздываем, Мариш. Хорошо, я иду. Накидываю пальто на плечи, надеваю туфли и зажав подмышкой сумочку, спускаюсь вниз. Едва я оказываюсь на улице, как попадаю в крепкие руки Кравцова. Прижимает меня к груди, повернув голову в сторону, чтобы выпустить сигаретный дым изо рта. Привет, улыбается скупо, глядя в мое лицо сверху вниз. Привет. Мне хочется взять его за грудки и вытрясти все, что спрятано внутри. Узнать в мельчайших подробностях, как прошел разговор с Ингой. У нее случилась истерика или она действительно чем-то больна, раз он не смог ее тогда оставить? Думала она обо мне или нет, как часто Как прошёл его день? Как дела на работе? Господи, он как шкатулка, набитая секретами, которые не дают мне спать ночами. Застываю и задерживаю дыхание, когда его губы, мазнув по моему виску, прижимаются к лбу. Поехали, обхватив мою ладонь, ведет Кауди. А, куда мы едем? спрашиваю, усаживаясь внутрь. На день рождения к моему знакомому. Наблюдаю через лобовое стекло, как он обходит машину и, открыв дверь, садится рядом смотрим друг к другу в глаза. В моих, наверное, растерянность и миллион вопросов. В его всего одна фраза: "Я скучал". "Ну, ты чего?" спрашивает тихо. "Расслабься, мы отдыхать едем. Может, поговорим сначала?" "Давай". Рядом с ним, с таким спокойным и уверенным на вид, я чувствую себя настоящей неврастеничкой. Меня потряхивает от волнения пальцы ног в туфлях, то и дело поджимаются, лежащие на коленях руки никак не найдут покоя. Не расскажешь, как сынкой все прошло? Выпаливаю на одном выдохе. «Пф, Нормально все прошло, проговаривает, отвлёквшись на то, чтобы завести мотор. Как нормально? Как именно, Арс? Сердце машины оживает, в ноги начинает дуть воздух, диджей радио объявляет следующую композицию, она согласна на развод. Но это дело не одного дня, Мариш. То есть Ты ей всё рассказал? Да? И уже подал на развод? Правда? Тебе доказательства нужны? усмехается Арсений. Не веришь мне? Нет, верю, восклицаю эмоционально. И как она отреагировала? Ты сказал ей, почему разводишься? Малыш, я не хочу грузить тебя этими подробностями. Зачем тебе? Это мои проблемы, и я решу их сам. Но, судорожно вздыхаю, ты точно разведёшься. Я же сказал, Прости. Прислоняю к колбу прохладную ладонь, но, вспомнив о макияже, тут же её отдёргиваю. Прости. Я очень волнуюсь. Не стоит. Всё будет хорошо. Протянув руку, пропускает между пальцев прядь волос. Я сегодня у тебя значую. Пустишь? Пущу. Сдаюсь, чувствуя, как слабеет давление в груди. Приём в честь дня рождения знакомого Арсения проходит в закрытом клубе на окраине города. Пока мы ползём туда по пробкам, он рассказывает, что это партнёр, и его наставник в области инвестиций. Я слушаю жадно, внимая, словно у той шкатулки внезапно приоткрылась крышка. Он не знаком с Ингой и вообще не посвящён в подробности моей личной жизни. А вдруг там другие твои знакомые будут? Будет Андрей, но за него можно не переживать. Он могила, если я его об этом попрошу. А Игорь? Его не будет, отмахивается Арс. У него жена в больнице, а он дома с сыном. Больница? Охренеть. А что случилось? На сохранение. она беременна. Боже.